И разрезал рану. Кость уже почернела. Лекарь принялся скоблить ее ножом. В шатре стояла мертвая тишина. Слышалось лишь скрежетание железа о кость. Все, кто здесь был, побледнели и закрыли лица руками. Гуань Юй, как ни в чем не бывало, пил, ел разговаривал и смеялся, ничем не выдавая своих страданий. Таз наполнился кровью. Хуато быстро вычистил зараженное место, смазал руку с надобьем и зашил. — Готово. гуань встал и, улыбаясь, обратился к военачальникам. — Я владею рукой так же свободно, как прежде, и боль прошла. Поистине... «Этот лекарь-чародей!» «Всю жизнь я лечу людей», — покачал головой Хуато, но, признаться, никогда не встречал такой твердости духа. Гуань Юй устроил в честь Хуато пир. «Хотя рана ваша и зашита», — предупредил его лекарь, «вам следует сохранять покой, не гневайтесь и не волнуйтесь понапрасну». Тогда через 100 дней вы будете совершенно здоровы. От вознаграждения Хуа Туа отказался, оставил Гуаньюю лекарство и ушел. После победы над военачальниками Цао Цао под фанченом слава Гуаньюя прогремела по всей стране. Лазутчики доложили об этом в Сюйчан, и Цао Цао созвал на совет гражданских и военных начальников. «Я хорошо знаю», — сказал он, — «силу ума и храбрость Гуань Юя. Овладев Дзинжоу и Саньяном, он уподобился тигру, у которого выросли крылья. Юй Цзинь у него в плену, Пан убит, а боевой дух наших войск упал. Боюсь, как бы теперь Гуань Юй не вздумал пойти на Сьюичан. Не перенести ли нам столицу в другое место?» «Этого делать нельзя», — отозвался советник Сыма И. «Ведь Юэй Цзинь не был разбит. Он попал в плен, потому что его лагерь затопила вода. Государственные дела от этого нисколько не пострадали. Пообещайте Сунь Цюаню в вечное владение земли к югу от Ян и он нападет на Гуань Юэ с тыла, тогда Фан Чену больше не будет угрожать опасность». Сыма И... Поддержали остальные чиновники. Цао Цао решил отправить посла с письмом к Сунь Цуаню, а затем спросил, кто способен одолеть Гуан Юя. Тут к возвышению, на котором восседал Цао Цао, подошел один из военачальников и сказал «Я готов идти». «Это был Сюй Хуан». Цао-Цао назначил его старшим военачальником и в помощники ему дал люйцзяня с пятьюдесятью тысячами войска. Сунь Цуань принял послам, вручившего ему письмо Цао-Цао, и, не раздумывая долго, дал свое согласие. Он отправил гонца в столицу с ответным письмом и созвал своих советников. Вдруг доложили, что из Лукоу, По важному делу прибыл Люи Мэн. Сунь Цуань велел позвать его на совет. Тот вошел и сказал, «Гуань Юй осаждает Фан Чен. Мы можем этим воспользоваться и захватить Цзинь Чжоу». «Ваши мысли совпадают с моими», — ответил Сунь Цуань. «Продумайте план, и я двину войска». Когда Люи Мэн возвратился в Лу Коу, Лазутчики ему доложили, что на высоких холмах вдоль берегов реки Гуаньцзуй приказал выстроить сторожевые башни и что все Дзинжоуские войска стоят наготове. Услышав об этом, Люймин впал в отчаяние и сославшись на болезнь, удалился от дел и послал гонца известить об этом Сунь Цюаня. Люймин вовсе не болен, он притворяется, сказал советник Лу Сюн. — Откуда вы это взяли? — спросил Сунь Цуань. — Поезжайте к нему, и там на месте все разузнаете. Лу Сюнь приехал в Лукоу и явился к Люи Мэну, который выглядел совершенно здоровым.